Глава четырнадцатая. «Конечно, мы вернулись назад. Вот только на обратном пути я разделился со своими спутниками на время, отговорился тем, что естественные дела не терпят отлагательств, пообещав, что догоню. Благо перемещение тенями дает приличную скорость, а им в любом случае придется идти в темпе профессора». А то, боюсь, если бы шли только братья, то даже в тенях не факт, что удалось бы за ними угнаться. Оставалось то, что нужно было сделать без чужих глаз, а именно вернуться назад к замку Стертона и призвать элементали теней. Благо много времени это не должно занять. Да, я все же решился его призвать, чего не сделал ранее. Все же не было столь сильной необходимости в этом. Сейчас же другого варианта нет. Да и, честно говоря, на этом континенте можно не сильно скрывать данную свою способность. Все же никого знакомого тут нет, кроме профа. Рассказать королю и герцогу эту информацию никто не сможет. Это я скорее по привычке стараюсь не раскрывать всех своих сил сразу. После тех событий в подземельях я, конечно, тоже призывал иногда своего знакомого элементаля по имени Тень. чтобы потренироваться с ним и порасспрашивать. Естественно, когда была такая возможность. Все же главное, чтобы меня не обнаружили за этим занятием, ну или, по крайней мере, не связались с ним. Понемногу тень становился чуть более общительным, хоть и ненамного. Возможно, вспоминал свою прошлую жизнь, общаясь с живым человеком. Но свое настоящее имя он мне так и не сказал. Может, не доверяет до конца. Ну или он его так и не вспомнил. В любом случае, я не в обиде. Спарринги с тенью оказались крайне полезными. Не только в плане боевого опыта, что понемногу рос с каждой схваткой. Этот «теневик» всегда знал, как меня подловить. Но и мои магические способности тоже развивались. Все же наблюдать за боем элементали теней весьма полезно. Можно почерпнуть много приемов, и постараться переосмыслить их под себя. Да и опыт сражения с магами теней может пригодиться. Маловероятно, конечно, подобного встретить, но шансы далеко не нулевые. Ну и в плане магической силы я за это время вырос. Причем, надеюсь, не только количественно, но и качественно. На данный момент я уже способен призывать сразу трех элементалей. Да, может показаться, что это не очень много. На штурм замка точно не хватит. Но с другой стороны, это может преломить сражение в решающий момент. Ну или, по крайней мере, дать пространство для маневра. А вот сбежать при их помощи точно не получится. Так как если я не могу идти теневыми путями, то и призыв их тоже уже должен быть заблокирован. Но не стоит думать, что теперь я стал неуязвим. Призвал трех элементалей и, считай, уничтожил любого мага. Плата магии, которую я им плачу за призыв, резко снижает желание их призывать. Все же иногда намного эффективнее сделать все самому, чем платить им. Ну и попробую я выйти за рамки своих возможностей, и платить придется уже собственной жизнью. Когда-то так сделал мой далекий предок, отдав жизнь за призыв короля элементалей теней». Наверняка причина была достойная. Но что-то жертвовать собственной жизнью мне как-то не хочется. Но да ладно. Хватит размышлять, пора действовать. Пустив магию в ближайшую тень, я стал наблюдать за формирующейся фигурой. «Крис, давно ты меня не призывал», — воплотившись, произнес мой знакомый. «Да, привет. Но тут как-то все закрутилось, завертелось, пожал я плечами». «Вот и сейчас нужна твоя помощь. Видишь замок? Сможешь туда проникнуть и вытащить человека?» «Хм...» — повернулся он в нужном направлении, сосредоточившись. «Надо попробовать...» — в тот же миг погрузился в тень. Прошла всего пара минут, и он вновь показался передо мной. «Фу...» — сплюнул элементаль в сторону комком тьмы. «Что за гадость...» Там магия некромантов, и она не дает перемещаться внутрь. Благо, я почувствовал это до того, как меня выкинуло. Ну, если бы я мог переместиться туда сам, то не звал бы тебя. Пожал я плечами. Хотя это было ожидаемо. Совсем без вариантов. Я обошел вокруг. Ни одного просвета в защите. Только идти поверху. Но это слишком заметно. Боюсь, я тут помочь не смогу. Разве что ты решишь штурмовать замок. «Возможно, придется», — огорченно вздохнул я. «Тогда считай, что заработал скидку. Ради уничтожения некромантов мы готовы поступиться, причем прилично, но совсем уж бесплатно нельзя. Таков договор». Казалось, немного виновата, колыхнулось его тело. «Поможем, чем сможем. А уж если сумеешь нейтрализовать действие блокировки перемещения, то прогуляемся туда вместе». «Такого умника посидеть только за радость!» «Хорошо, спасибо и на этом. Это лучше, чем я ожидал. Все же, если такие артефакты блокируют ваш призыв, то и ваши перемещения должны. Но проверить стоило», — кивнул я. «И подскажи, а если все же позвать короля?» «Короля?» — отшатнулся он на миг. «Не лучшая идея. Нет, он, конечно, сметет этот замок с лица земли». Но тебе ведь это не нужно. Да и цена. Пока ты не сможешь расплатиться. Даже учитывая, что это замок некроманта. Нет. Все же пока это перебор для тебя. Даже если данный замок принадлежит личному ученику главы некромантов этого мира? Задумчиво протянул я. Хм. Нет. Все же не получится. Может, будь это сам глава... «Да и то вряд ли», — покачал он головой. «Все же, учитывая, что подобно ему, слишком могущественная сущность, а у таких есть свои ограничения. Он, конечно, не бог, но все же его влияние на мир ограничено. Иначе давно бы вмешался и сам истребил всех некромантов. Но нет, эти твари живут уже очень давно. Будь это возможно, то твои предки бы точно... Проложили ему сюда путь. Ограничено, но не заблокировано? Да, его же иногда все же призывали, хоть и крайне редко. Значит, вопрос только в цене, задумался я. Да, но даже твоей жизни, боюсь, может не хватить. Ясно. Будем думать, значит, кивнул я своим мыслям. Спасибо, что ответил на мои вопросы. «Да не за что. Это все?» «Да». «Хорошо. Тогда зови, когда решишь атаковать». Медленно погрузился он в тени. Не все прошло так гладко, как хотелось бы. Но в целом неплохо. Я получил интересную информацию. Да и скидку на призыв, что было неожиданно. Все же сражаться с некромантами довольно выгодно. Многие их не любят. Но даже несмотря на это, они все еще живы. А значит, далеко не слабаки. и недооценивать их не стоит. После этого я вновь вернулся к своим товарищам, перехватив их в пути, и мы вместе вернулись в лагерь, как будто ничего и не было. На следующий день, после крепкого сна и последующих дневных дел, мы ужинали свежеприготовленной дичью, сидя у костра. В этот раз охотники порадовали нас несколькими тушками местных птиц. Лем в это время как-то уже даже привычно травил такие смешные байки, что даже иногда еда не попадала в рот. Чем-то он не напоминает Артура, разве что этот, походу, куда более отчаянный. По крайней мере, Артуру никогда не приходило в голову покрасить волосы товарищей в розовый цвет, хотя лучше ему про подобную возможность даже не говорить. И это далеко не самая веселая выходка Лема. Рассказали нам и про другие. «Соболезную». Положил я руку на плечо сидящего рядом Ламберта во время хвостовства Лема очередной выходкой. «Даже не представляю, как ты справляешься. Я бы уже давно подвесил его за ноги на ближайшем дереве». На что тот лишь понимающе кивнул и заинтересованно посмотрел на брата, переведя взор на дерево за ним. «Эй!» — воскликнул Лем. «Не надо никого и никуда вешать. Уверен?» Задумчиво повторил я взгляд Ламберта. «А мне кажется, это неплохая идея». «Эй, вы чего?» Тут же медленно начал отодвигаться он. «Это же все безобидные шутки». «Ну и мы пошутим. Хорошенько так пошутим. Уверен, ты оценишь?» Ухмыльнулся я, резко поднимаясь с бревна. Почуяв, куда ветер дует, этот весельчак резко подскочил и побежал в сторону, подальше от осмотренного нами дерева. «Ну куда ты бежишь? Вокруг лес». «Что мы других деревьев не найдем?» Прокричал я, на что Лиам лишь ускорился. Ну а мы в тот же миг грянули хохотом. Даже, казалось, безэмоциональный Ламберт тихо рассмеялся. Все же они точно братья. Он эту шутку понял сразу и подыграл мне. Я, конечно, тоже далеко не весельчак, но вы пообщаетесь только с Артуром и тоже подцепите эту заразу. Ну и ситуацию уж больно располагала. «Слушай, как так получилось, что вы вроде и близнецы, но настолько разные?» Решил все же спросить я. «Ну...» – начал он задумчиво. «Даже не знаю, как-то так получилось. Жизнь у нас была не очень легкая. Это, мягко говоря. Еще бы. Постоянные переходы с места на место, путешествия и прочее. У нас ведь нет постоянного места жительства. Только вот подобные временные лагеря». Причем у всего нашего народа. Ну и всех постанцев тоже. Делиться это уже много сотен лет. А по-другому просто никак. У нас и выбора-то не было. Или так, или смерть. Даже захотим, мы не смогли бы жить в подчинении у некромантов. Разве что как животные на развод. Все дело в нашей особенности. Частичка магии, что пропитала наши тела, хоть и дает нам преимущество, но в то же время делает желанные добычей для некромантов. Они с радостью используют нас в своих ритуалах. И хоть по нашим жилам бежит магия жизни, но стать некромантами сами мы в принципе не способны, как в общем-то и полноценными магами. Вот и получается, что выход только один – сражаться. Но ну а так как идти в прямой бой и просто погибать там как-то не хочется, то остается только партизанить. А уплыть на другой континент вы не пробовали? Пробовали, конечно. Но по одиночке это бессмысленно, а массово – невозможно. У нас просто нет кораблей. Да, можно попытаться захватить какой-нибудь порт. Но это не так-то просто. Некроманты хорошо берегут свой флот. Но есть еще одна проблема, опять же, завязанная на нашей сущности. Энергия лесов на вашем континенте, она немного другая. Мы там чувствуем себя неуютно. Может, мы это и перетерпели бы. Со временем бы точно привыкли и адаптировались. Но в совокупности с другими проблемами это тоже важный фактор. И я еще не говорю про другие, не такие очевидные вещи. Ясно. А о помощи вы у королей нашего континента пробовали просить? Естественно. Но ты ведь и сам понимаешь, что они просто не могут это сделать. Защита у некромантов на высшем уровне. а приближение крупного флота станет сразу известно. Его перехватят. Одиночные корабли погоды не сделают. Хотя все же мы получали помощь предметами и прочими полезными вещами. Это сильно помогло нам на первых порах, когда континент только оказался захвачен. Но мы уже давно прервали все связи с вашим континентом, поняв, что это бессмысленно». «Понимаю вас», — кивнул проф. «Это все политика. Еще в те времена королевства не могли даже друг с другом договориться. Что ж говорить о помощи вам. Впрочем, это и сейчас так». Кто-то один не станет слишком сильно помогать, чтобы не ослабить себя. А о совместном рейде договориться сложновато, мягко говоря. Да не факт, что он оказался бы продуктивным. В обратную сторону, думается, мне было бы все по-другому. Им бы пришлось объединиться. По крайней мере, если хотели бы выжить. Хмыкнул я. Возможно. А может и нет. Слишком тяжело сравнить их общие силы. Протянул Ламберт. выкинув очередную косточку. «Но есть и другой фактор. Некроманты ведь тоже не могут договориться и выступить единым фронтом. Их постоянные интриги и дрязги мешают им. Но... А как же Император? Разве он не один правит над всеми?» Удивился я. «Так-то оно так, но не совсем», — хмыкнул он. «Формально — да, но по факту...» Есть несколько фракций, что борются за власть между собой. И фракция императора, хоть и самая сильная, но все же не всемогущая. Естественно, все эти фракции возглавляют его ученики. Все же в таком количестве есть свои недостатки. Не все они остаются верными своему учителю. Тем более спустя столько лет. Первыми начали откалываться его первые ученики, как бы банально это ни звучало, при такой долгой жизни. Естественно, что начинает хотеться чего-то большего. А тут учитель бессмертный и не собирается оставлять свой титул преемнику. Вот верность понемногу и подтачивается. И опять же, за годы понемногу скапливаются мелкие обиды и перерастают во что-то большее. А без них никак. Это... интересно, протянул я. Может воспользоваться этим и натравить Стерто на враждебную фракцию? Не получится. Мы же говорили про запрет на нападение между учениками. Его никто не нарушает, пока жив древнейший. Тем более, что Стертон из его фракции. А это значит, нападение на него – прямое объявление войны. Пока на это никто не готов, – покачал он головой. Да и подговорить их так же просто, как Бореуса, не получится. Он был просто молокососом, которому досталась такая сила. Может, не самым глупым, но все же достаточно неопытным. У столь древних существ, как ученики императора, опыта интриг уж, поверьте, намного больше. С этими монстрами тяжело тягаться обычным людям. Они, конечно, не совершенны, но все же. Ясно. Но честь все же подобное стоит. Закончил я со своей порцией и поглядывал на дожаривающийся кусок на костре. С едой надо быть особо внимательным. Один мелкий черный зверек. так и норовил оставить нас голодными, выбирая самые вкусные кусочки. И как в него только влезает. Казалось иногда, что съедает он даже больше меня. Но все же вернемся к первому вопросу. Если путешествовали вы вместе, то почему настолько разные? Или выросли вы в разных местах? Напомнил проф. Да нет, выросли мы вместе. И первые годы, как рассказывал отец, отличить нас было невозможно. Задумался Ламберт. Просто все началось после того случая. Тогда погибла наша мама. Она была храброй девушкой и ходила на вылазки, хоть отец и был против. Тогда они решили напасть на некроманта. Но все пошло не так. Это была засада. Ей не удалось бежать. С тех пор мы начали меняться. Ламберт стал уходить в себя. Я же... Пытался скрыть боль от потери за шутками. Донесся до меня голос незаметно вернувшегося Лема. «Прости, не стоило мне это спрашивать», — склонил я голову. «Соболезную. Да ничего страшного. Все наши об этом знают. И вам стоило узнать», — отмахнулся он. «Это дело давно минувших дней. Но то, что получилось, о своем характере мы уж точно не жалеем. Мы такие, какие есть». «Да, брат прав», — согласно кивнул Ламберт. «Ну и отличать нас стали, наконец», — хохотнул этот весельчак. «Даже жаль, иначе мы бы столько ситуаций придумали, когда нас не могли отличить. Вы бы сами повесились». И мое шестое чувство почему-то подсказывало, что говорит он правду. Этот может, особенно если бы к нему присоединился еще один такой же. Такое даже представить страшно. А ведь знакомы мы с ним всего ничего. Каково его знакомым, я даже не представляю. Так понемногу наши посиделки у костра продолжились, хоть вся еда уже давно исчезла в наших желудках. Мы делились друг с другом различными жизненными историями. Причем в негласном соревновании победил проф. Покуролесил этот старичок по молодости знатно. Иногда стоит расслабляться. Тем более после недавней схватки. Да, хоть времени у нас было не так уж и много, но достаточно. Тем более, что сейчас мы ждали донесений от разведчиков. Для того, чтобы решать, что делать дальше, следует для начала получить информацию. Иногда даже маленькая деталь может кардинально повлиять на решение. Лишь где-то после полуночи мы, наконец, разошлись. Пора было бы уже и спать. Надеюсь, завтра мы получим необходимую информацию.